Взгляд Сократа сделался еще острее. У Аниты задрожали колени, руки, не знает, куда деваться, горло стянуло. «Боги! Да ведь все эти люди — голоса, голоса на суде, всюду, там, где решают голосованием, особенно на выборах, мне необходимо говорить перед ними». Громче ропот нетерпеливой толпы. А Анит и слова не в силах вымолвить. Тысячу керберов на этого старика. Какая страшная власть в его взгляде. Я весь словно оцепенел, но все же Анит собрался с силами. Дорогие мои друзья, я хотел обратиться к вам как афинский демагог. Опыт оратора уже помог ему найти нужный тон, Но только что мне сообщили, я должен удалиться срочно в бульфтерий для важного совещания, так что на сегодня извините меня. Желаю вам приятного аппетита, хайра друзья. Толпа в недоумении молчит. Что могло случиться? Они торопливо уходит и слышат за спиной столь знакомые ему смех сократа глава четвер... в день четвертой годовщины Низложения изложен тридцати и победы демократии в афинах держит перед народом речь глава демократов демагогконит нелегко ему говорить хоть он и опытный оратор и умеет складывать фразы в тоне и манере народной речи. Говорит он о том, как медленно заживают раны, нанесенные общине, а в мысли его при этом вкрадывается другое, как быстро наполняется его кошель, кошель рабовладельца. «Народ избрал нас, о мужи афинские!» И мы делаем все для народа, для блага народа, ли его пользы, для рассвета Афин. Жиденькие аплодисменты. Ионид спешит продолжать. Жизнь в нашем государстве улучшается с каждым днем. Верните наши дома, наши поля. Мы требуем, требуем. До сих пор в Афинах никто не осмеливался прерывать оратора. Анит вытер пот на лбу. «Терпение, мужи афинские! Мы вернем Афинам былую славу, богатство, могущество!» «Как?» — выкрикнул кто-то и другой. «Когда?» Анит оставил без внимания неприятные вопросы. «Народ!» «Верховный владыка над всеми нашими учреждениями, над нами, даже над законами!» Тут ему показалось. Стоит в толпе Сократ. Почудился пристальный взгляд его больших глаз. Анит перевел взор на другую часть толпы. «Ужас! И там Сократ!» они видят его большие глаза». Глаза, устремленные на него, такие же проницательные, как у того, первого. Куда бы ни обращал взгляд Анит, всюду видит он Сократа и его глаза. — Мужи афинские! Рассвет города! В ваших руках право выбирать голосование! Анит путается, слышит шепот ликона «Кончай скорей!» Несколькими выспренными фразами завершает он торжественную речь в честь четвертой годовщины освобождения от тиранов и приглашает народ явиться вечером к Тритонею, где будут раздавать вино. Афиняне и пришлые принимают приглашение с непривычным холодом. Долба расходится, разочарованная, опять пустые обещания. Анит сидит в зале, совета вытирает лоб, с которого струями стекает пот. «Тебе нехорошо, Анит?» — спросил Ликон. Тот ответил вопросом. «Видел ты в толпе Сократа?» «Не видел?» «Ага, лжет. Он должен был его видеть». Ликон, оглянувшись, одни ли они, заговорил. «А ты веришь тому, о чем речь держал? Веришь в новый расцвет Афин?» «Конечно», — насупился Анит. «Мы здесь одни», — сухо заметил Ликон. Анит пересел к нему поближе понизил голос. «Но разве я могу сказать народу, что мы скоро докатимся до нищенской суммы Перикл и мы». «Страшно подумать, могу ли я открыть народу, что наша казна зияет пустотой, что мы отчаянно выжимаем налоги из чужестранцев, из купцов, что мало даже пошлин, которые мы взимаем в пиреи?» Он следил за выражением лица Ликона, и показалось ему, что на этом лице появилась хихидная усмешка. Вскочил. «Хочешь, я обвиню тебя в том, что ты ничем нам не помогаешь?» а напротив подрываешь мощь государства. Скочил Илекон, возмущенно крикнул, «Что? Я подрываю! Вы, софисты, уже сколько лет требуете полной свободы!» «Вот ты только что слышал, как меня прерывали криками! Когда это бывало? И далеко ли от криков до действия?» На первых порах вы и брезговали этими пришельцами из деревень, да и городской беднотой тоже. А как сосчитали, сколько их, так и начали задницу им лизать. Явились с вашими милыми поучениями, мол, что человеку хочется, на то он и имеет право, и прав тот, кто сильнее. О, демоны ада! Нынче все плюют на законы. И что получается?» Вместе с чернью вытвердите что поддерживаете демократию, а на деле идете против нее. Ликон выпучил глаза. — Владыка Олимпа, что ты на меня так взъелся, милый? Можно подумать, сам ты уж так точно соблюдаешь законы. — А что? — огрызнулся Анит. — Разве я их нарушаю? Ликон хитро усмехнулся. — Это тебе лучше знать. — Однако народ полагает, что народовластие означает заботиться о народе. Анит в волнении повысил голос. «А что мне делать? Могу я вернуть земли этим людям? Пускай будут рады, что мы эти земли скупили, и люди получили хоть что-то. Впрочем, Ликон, ты и сам купил изрядные угодья». Ликон самодовольно выпрямился. «Да, и это моя заслуга. Я построил новые селения накупил скота, обработал землю, посадил оливы». Община должна быть благодарна нам, таким вот ликонам, за то, что мы оживили пустыню и кормим Афины. «Верно», — согласился Анит. «Но в таком случае чего же ты хочешь от нас? Или нам плетьми выбить из города этих паразитов? Это, по-твоему, забота о народе? И где взять для них оболы? Не скажешь?» Разве на стольких голодных хватит государственной казны? Ликон не утратил хорошего расположения духа. «Видишь, вот мы и договорились. Афины переполнены голодными, и ты говоришь, что ничего не можешь для них сделать. Дороговизна растет, за все требуют деньги, проценты ростовщиков взметнулись до небес». «Это намек на то, чтобы я одолжил тебе денег?» покраснев перебил его Анит. «Разве я не помог городу, способствую тому, что поля снова начали приносить урожай?» «Конечно, конечно, милый», — сладенько ответил Ликон. «А знаешь, мне ведь опять понадобятся денежки. Надо прикупить пастбище». Анит наморщил лоб. «Это в интересах государства, и потому сделаю тебе новый заем», — вздохнул. «Поверь мне, и самому больно, что столько наших сограждан становятся паденщиками. Они вынуждены наниматься на самые тяжелые работы, и приходится им туже, чем моим рабам». «В самом деле это грустно», — помрачнел Ликон. «Таков уж наш афинский характер». Мы обращаемся с рабами мягче, чем где бы то ни было. Странное дело, свободным не в пример хуже. Я спрашиваю себя, что будет дальше? Не поднимутся ли против нас? Вот за это-то я больше всего упрекаю вас, ораторов. Вечно вы скулите тут с вашей софистикой. Что вы распространяете в народе? Полезное, как бы не так. От вас только жалобы, малодушие, безнадежность и отчаяние. Тем, кто вас слушает, вы замазываете глаза черной краской, и они не видят уже ничего, кроме тьмы и небытия. Вы способны только разрушать, а не созидать. Вызываете неуважение к авторитетам. К чему это приведет? К распаду, который когда-нибудь погубит всех нас. Аниту молк. С утомленным видом опустился в кресло. Ликон, не садясь, снисходительно проговорил сверху вниз. «Отведи душу, Анит! Но ведь сам ты больше всех кормишь народ софистикой!» Про себя Ликон подумал. «Когда-нибудь мы схватим друг друга за горло. Но сейчас у нас иные заботы». И софист прибегнул к софистике.